Глава двадцать вторая Софи опять забыла задернуть на ночь плотные шторы, и солнце не приминуло воспользоваться ее оплошностью. Пристально разглядывала спящую девочку через окно. Скользила по возмутительно белым гладким ножкам, золотила едва заметный пушок на руках, искрилась в волосах, ложилась глянцевыми пластинами, на подрагивающие во сне густые длинные ресницы. Тренькнул сигнал мессенджера. Софи протянула руку к прикроватной тумбе, взяла телефон, положила его возле себя. Долго привыкала к яркому свету. «А ты не собираешься вернуть вещи, которые брала поносить?» Сообщение от театральной костюмерши. Софи собиралась, но почему-то забыла. Договорились встретиться во время обеденного перерыва в непопулярной у студийцев кофейне. Так незаметно налить себе кофе, чтобы не вызвать страдания у заботливого повара о пропущенном завтраке — мастерство высшего уровня. Шумел блендер. Господам готовили живительную витаминную смесь. Кофе в одной руке, апельсин в другой. Юрки Нидзе. Ювелирно выполнив свою задачу, продолжил красться по дому. Плеск воды привлек внимание Софи. Роберт, страдая, занимался лечебной физкультурой в бассейне. Анна, в мокром купальнике, читала лежа на шезлонге. Какое у всех активное раннее утро! Удивительно! Воодушевленная своим успехом, Софи быстро разобралась с вещами бросила легкие тряпочки в большой картонный пакет. Расхламление комнаты было очень к лицу. С половинкой апельсина Софи зашла в душ. Ей нравилось долго-долго стоять под упругими струями, наслаждаться нелимитированной подачей воды. Скоро это закончится. Вместе с каникулами, следом за летом, как и все остальное, что останется здесь еще пять воскресений и она вернется в школу настроение сокрушительно обрывалось вниз вслед за потоками воды надо срочно найти выход придумать что-то хорошее я могу с самого начала учебного года брать дополнительные занятия и закончить программу к марту думала софи энергично жуя дольки апельсина есть и мыть голову одновременно Не получалось. Обещание свободы без каких-либо конкретных планов на весну само по себе окрыляло, не обрекая на разочарование. «Это что? Все?» Костюмер недоверчиво заглянула в принесенный Софи пакет. Нервный тик на щеке, учистил. Она присела на ближайшую скамью, раскрыла рюкзак, начала искать резинку для волос. Рядом с ней со знанием дела болтали две местные жительницы. Зефир в этом году обещают сильный. Да в том году был не такой сильный, а в позатому не приходил. А в этом будет такой силы, что даже крыши О! Костюмер увидела бирку на вороте платья. Не жалко! Избавляюсь, как от напоминания об одном не очень приятном мне человеке живописи Не очень корректные описательные образы явно переведенного текста местами удивляли, местами смешили, стимулируя воображение, прочно оседая в памяти. Софи нравилось, что она умеет так переключать свои мысли на что-то приятное или интересное. Совсем плохим она разберется потом. Софи! Софи! Дера! Ее собеседница уплетает яблочный штрудель. Комочки начинки то и дело падают с узкой вилки. Когда женщина жует, подрагивание щеки становятся незаметными. Она ест и говорит. Это выглядит неопрятно. Софи сосредотачивается на поддержании сердечной раны. Ей кажется, что она снова маленькая. К ней приехала мама, повела в кафе. «М-м-м, Мы будем есть вкусности и болтать обо всем. Мама заказывает самые красивые десерты. Софи пытается сказать, что ей хочется шоколадного мороженого, но мама шутит, смеется с официантом. Софи никто не слышит. К маме подбегает знакомая, подсаживается за их столик. Две экзальтированные женщины судачат, сплетничают. Софи объелась, ей плохо. Она пытается попросить маму отвести ее в туалет, Мама вырывает руку. «Подожди, подожди!» Софи тошнит прямо за столом. «У меня есть еще кое-какие дела. Мне надо идти». Софи подзывает официанта. Просит расчет. Она больше не маленькая девочка. Никто не мешает ей уйти из вязкого тошнотворного облачка сплетен. Софи идет по улице с бутылкой воды в руке. Очень жарко. Она чувствует слабость, присаживается на каменные ступени магазинчика. Сгорбленный старичок, страж уличной раскладки глиняной утвари, шаркает к ней на полусогнутых ногах, всматривается в лицо. — Воды? — Спасибо, у меня есть. Очень пожилой человек кричит вглубь маленькой ремесленной лавки. — Любимая! Любимая! Здесь девушке плохо. Появляется такая же согнутая. Выпью. Никто не претендует? Кофе. нан! На...» спрашивает Стефания у свекрови. Ты же напишешь ее? Не так сразу. А Софи что? Ногтями часто так цокает? Часто. Там все сложно. Лариса многозначительно покачивает головой. Мама не обманула и ты поехала в Диснейленд. Второе. У тебя было самое лучшее лето с бабушкой. Третье. Карла не болела, и вы много купались в море. Четвертое. Ты увидела много красивых рыбок и нашла много... появляется большая, налитая соком груша. Старушка тщательно обтирает ее. Ни одного воскресенья не осталось. Твоя Софи. Семь лет. Пахнет старой доброй сказкой. Пока девочка ест, сидя на единственном табурете, старушка, пошатываясь, прохаживается вдоль полок с товаром. Говорит что-то, говорит, передвигает, обмахивает от пыли фарфоровые фигурки. Каждое ее движение сопровождается пергаментным шуршанием затрудненного дыхания. «Сто лет тебя не видела! Соскучилась! Ну, что сказали?» У нас будет девочка. Привет! Машка переливается от счастья, как розовая перламутровая бусина. Первый тебе рассказываю. Слава, конечно, Красный вышитый жилет, широкая юбка в красную бирюзовую клетку, кокетливый фартучек. Софи, лишившаяся всех своих костюмов, этот наряд кажется очень даже привлекательным. Юбка дощикала так... Не совсем ее фасон, но... Не расслабляйся, будешь помогать. Ну, не знаю. Кристиан, с вами восло останется? Нет. Отвезет нас пару дней побудет и назад. Хотим маму уговорить провести с нами часть лета. Легкая социофобия. А сотка. Старушка снова всплескивает ручками. Ей нравится то, что она видит. «Куколка!» Костюм недешев. Начинается крушаться хозяйка лавки, и скидку сделать они не могут. Эксклюзив. Софи платит без раздумий. Старушка тут же берется укоротить подол до желаемой длины. С ворохом ткани скрывается за невидимой дверцей в стене. Софи... Остается следить за порядком в магазине. Никто не заходит. Единственного света, попадающего через небольшое витринное окно и распахнутую дверь, довольно для глаз, но недостаточно для бодрости духа. И девочка решает присоединиться к торговле на улице. Водвоем со старичком им удается продать несколько плошек туристам. Хороший день! Это такой хороший день! по городу движется невероятно красивая девочка с гордо поднятой головой красные волосы собраны в два высоких хвоста яркий наряд приковывает взгляды в ее руке пакет с широкими черными брюками и просторной футболкой облачение невидимого человека идти совершенно некуда Идти никуда не хочется. И есть только одно место, куда ее тянет. Софи берет такси и едет на Взморье. Ее встречают маленький грустный экскаватор и полуголые рабочие, производящие разметку территории. Двери в безлюдный дом не заперта. В кабинете Макар разговаривает по телефону. Он видит Софи и округляет глаза. Все, Лара, я больше не могу говорить. Ко мне пришла Янь Фэй. Нет, это не Белочка. Натуральная Янь Фэй. Можно я тебя сфотографирую?» Макар делает снимок Софи и отправляет жене. Выслушивает долгую тираду и передает девочке краткое содержание. «Тебе большой привет от Ларисы». «Спасибо. А что здесь происходит?» «Стройка начинается. Разве мы не говорили?» «Нет», — неуверенно отвечает Софи. «Странно. А где все?» «Разъехались по старым домам. Кстати, блузы лишние, разве нет?» «Что?» «Если ты повторяешь наряд игрового персонажа, то блузы здесь лишние». «Фу, нет». «Мне просто понравилось, а такое сочетание предметов гардероба довольно типично для анимированных героев». «Ладно». Хотел блеснуть эрудицией и широтой взглядов. «У меня есть кое-что для тебя. Присаживайся. Во-первых, мне встретились координаты поверенного Карлы, и я с ним связался». «Мистер Браун?» «Точно». Мы с ним составили опись и оценку всех вещей в шкатулке. Скажу сразу, на аукционе ордена можно продать на порядок дороже. Это так, для информации». Макар передает Софи лист с копией описи. о ого, произносит Софи. «Да, я не могу хранить у себя чужие драгоценности, тем более стройка, рабочие». «Мистер Браун арендовал для тебя ячейку в банке до твоего совершеннолетия. Доступ к ней до этого времени закрыт. Вот договор и ключ. Второй у него. Туда же я положил все патенты на изобретение Карлы. Это может быть чем-то важным. Разберешься, если захочешь. Ну и еще куча всяких бумажек, связанных с твоим родом. Тоже там». С этим вроде бы все. «А вы решили, что делать с оружием?» «А? С оружием?» «Знающие люди посоветовали не упоминать нигде про оружие, утопить его или закопать. Я в этой стране экспат. Могут возникнуть непредвиденные сложности с легализацией. Так э, какое такое оружие? А разве я спрашивала? Что во-вторых?» Во-вторых, коробка со всякими милыми вещицами. Посмотри. А я к рабочим пока спущусь. Макар прохаживается вдоль разметки маршрута, по которому техника должна двигаться до дорожного полотна к строительной площадке. Ему не нравится близость будущей дороги к у дома. И если корневая система деревьев будет повреждена, они могут погибнуть. Переносит несколько колышков — на два метра. Ему никто не возражает. «Макар, у вас есть спички или зажигалка?» Софи появилась, как всегда, незаметно. «Зачем? Надо на кухне посмотреть». Парень в рабочем комбинезоне протягивает девочке зажигалку. Его глаза с интересом разглядывают подростка. «Спасибо большое». Сафи как будто не замечает направленного на нее взгляда я хочу письма сжечь макар забирает зажигалку и возвращает ее владельцу иди занимайся делом пусть они лежат где лежали никому не мешая я не хочу вспоминать этого маленького жалкого ребенка никогда не вспоминай и не забывай он это ты «Нет». «Хорошо. Оставь письма. Вернемся к этому вопросу лет через десять-двадцать. Если они все так же будут тебя раздражать, то я... На что поспорим?» «Хм... На танец». «В смысле? Если я проиграю, то танцую что-нибудь смешное, а вы записываете и выкладываете. И наоборот». «Хм...» Макар вспоминает прокопия, который к любой авантюре относится с юмором. Решает: Буду как прокопий. Я не проиграю. Договорились: Берите уроки танцев. Девчонка хохочет. Я крестик свой забрала. Уберите письмо обратно, пожалуйста. Как мне увидеть Машу? Они далеко живут? В коттеджном поселке возле винодельни Людовика. Я дам Маше твой номер. Созвонитесь. Спасибо. Софи возвращается на виллу как раз к ужину. Она очень хочет есть. Заглядывает в столовую. Полная сервировка, хрусталь, пирамидки крахмальных салфеток. Как это скучно. И навстречу по лестнице спускаются Роберт с Анной. Они о чем-то спорят, осекаются при виде Софи. ⁇ Ждем тебя за столом. Есть разговор. Не переодевайся. Ты такая хорошенькая. ⁇ Анна отмечает наряд девочки комплиментом. Как поселянка, ⁇ дополняет Роберт. Анна дарит ему неодобрительный взгляд. В приличном обществе не принято поднимать за столом серьезные вопросы. В крайнем случае их откладывают до десерта, когда персонал заканчивает кружить вокруг стола и скрывается на кухне. Анна немного возбуждена, и светскость покидает ее. «Софи, дорогая, скажи, пожалуйста, чисто гипотетически, ты же не будешь возражать, если твой отец решит жениться? А ведь только подали горячее». «На тебе?» «Если старшие не придерживаются хороших манер, то и Софи не будет сдерживать себя». «Возможно». Анна откидывается на спинку стула, скрывает лицо за бокалом. «Если ты и дальше не будешь вмешиваться в мою жизнь, не почувствуешь вдруг себя моей мамочкой, не начнешь пытаться меня улучшить, то нет, я не буду возражать». «Спасибо». Анна победно смотрит на Роберта. «Я же говорила...» Роберт протяжно вздыхает. «Пожалуйста». «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Софи. Некрасивых историй про новых отцовских жен более чем достаточно. Но позволю точнить. Если я увижу, например, что у тебя в зубах застрял укроп... Прости за такую банальность... Могу ли я тебе об этом сказать? Можешь. Сейчас я проверю, как работает наша договоренность. У тебя подол юбки, криво подшит. Ты бы хотела это исправить? Я могу помочь. Софи заглядывает под стол. Прекрасный подол прекрасной юбки. Можешь. Хотите, я прочитаю вам небольшой рассказ? Софи, Надоела навязчивая активность Анны. Она решает взять управление беседой в свои руки. Пролистывает приложение в телефоне. Возражения не прозвучали, и Софи с выражением зачитывает. «Верь в свой хвост!» Роберт хмыкает, отказывается от десерта и просит принести ему сигару. «Читай!» — подбадривает Анна. «Маленький Пура!» Немножко стеснялся своей ноготы. «Совсем чуть-чуть», — начинает Софи. Солнечные блики щекотно согревали, и это было хорошее время для игр с братьями. Родитель, дом, родной угол были потеряны и позабыты в первые мгновения самостоятельности. Братьев разносило прибойным течением, и в конце концов пришло ощущение одиночества — и необходимости позаботиться о своем будущем. Будущее, как водится, немного пугало. Хотелось стабильной надежности, постоянного благополучия. Пура доверился легкой волне и, прильнув, вжался в уютную впадинку на теле прибрежной скалы. Скала опору не отвергла то ли от лени, то ли от великодушия. «Буду здесь», — решил Пура, зарылся мордочкой в темный угол, и отбросил хвост — лишнее, ненужное, суетное. Округлое его тельце в каменной пещерке принимало и подбирало питательное для обеспечения роста физического и непитательное для формирования защитной оболочки. Темнота вокруг Пуры становилась все основательнее. Он перестал открывать глаза, и они атрофировались. В тихом, темном, замкнутом мирке Пура порассуждал о былом, Но это былое было столь мизерно, что быстро приелось. И мысли замерли, а то, что называлось мозгом, превратилось в нервный узелок. Слепой, безмозглый, неподвижный Пура взамен утраченных органов обрел способность к самовоспроизведению и загипнотизированный комфортом и спокойствием начал выпускать в мир маленьких любопытных пурят. Многие воды перекатились через замшелое тело пуры, прежде чем его размеры привлекли внимание рыбака. Рыбак большим зазубренным ножом срезал заматеревшего пуру и бросил его в объятия корзины, где судорожно пульсировали нутром ближние и дальние его родственники. «Живые камни! Покупайте живые камни! Недорого!» Прорывался хриплый голос рыбака сквозь базарный гомон. Ранним утром весь улов был куплен хозяином маленького прибрежного ресторанчика и в к корзине доставлен на кухню. Мясо живых камней, вкуса пресно-горького мыла. Местные не любили, но туристы, падкие на всякую диковину с историей, были готовы платить за пополнение коллекций впечатлений. Повар грубой ножовкой вскрыл целлюлоидный скафандр «Пуры», Оголея алую мякоть его существа. Нежный комочек зашкварчал сжимаясь в пряном масле. «Эх, пура-пура! Полагался бы ты чуть больше на собственный хвост, глядишь, и дорос бы до скалы». «Конец!» Софья обводит взглядом своих немногочисленных слушателей. «Какой бред!» Роберт выходит из-за стола, слегка припадая на травмированную ногу. Подходит к открытой в сад двери. Выпускает клубы дыма в сумеречное небо. «Завтра поедете со мной на открытие регаты. Софи, оденься прилично, а не вот это вот все. Это метафора. Полный цикл жизни съедобного морского животного класса асцидий «Папочка». «Ну-ну!» — мычит Роберт через зажатую в зубах сигару. «Вечер талантов! И швец, и чтец!» Прекрасная метафора, Софи. Поучительная. Сквозь темный загар на щеках Анны проступают красные пятна. Она не смотрит на девочку. Преувеличенно изящно касается губ краем салфетки. Юбку не забудь мне дать. Спасибо. Никто не спросил, сама ли она это написала. Ну и пусть, смятение на лице Анны достойная компенсация непризнанному таланту. Еще это регата. А вдруг Маша позвонит и пригласит ее к себе? Но Маша не позвонит ни на следующий день. Не позже.